Голова, руки, заложенные в карманы, и худые колючие локти его тряслись, как в лихорадке. Изредка по всему исхудалову телу, начиная с страшного и спятого лица и кончая резиновыми калошами, пробегала легкая судорога. «Дай христи ради!» просил он тихо разбитым трепещащим тенором. «А рюмочку, вот эту маленькую, вдолк ведь!» «Ладно!»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 Поймите это, если я не удовлетворю свои страсти То я могу преступление совершить Я, бог знать что могу сделать Видал ты, хам, на своем кабацком веку много пьяного людо Неужели же до сих пор ты не сумел уяснить себе, что это за люди? Это больные На цепях посади, бей, режь, а вот кидай Ну покорнейше прошу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 Какой такой тяжелик? Что за человек? Зачем пришел? Выпить хочу. и я хочу. Болезнь моя хочет. Пойми. Чего беспокоишь? Много вас шельмованных по большой дороге шатается. Ступай вон, проси православных. Пучай угочают тебя, Христа ради. коли желают. А я Христа ради только хлеб подаю. Сволочь. Территостных бедняков А я уж, извини Не мне их обирать Не мне Прохвост вдруг оборвал свою речь Покраснел и обратился богомольцам А ведь ты идея православной Пожертвуйте пяточишку Ну Птро просит Болен Ха, водицы выпей усмехнулся малый с рябым лицом Прохвосту стало совестом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 Ай, сиво деревни, зачтит створст отседа. Есть актиловки, крепостныби у его отца были. Эт такая жалость, брат. такая жалость. Славный такой господин был. Оно lah, лошадка на дворе, видишь? Это вот будет на лошадках. Судьба. Через 10 минут вокруг мужичонка сидели извозчики и богомольцы.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 И друг дружку целують Он раз А раз меня его два Он ее за белую ручку А она вспых Так и жметсь к ему чтоб шут. Люблю говорить тебя, Сеня А Сеня, как окаянный человек Ходит везде И счастье похваляется с дуру Тому руд, тому два Плевут на лошадь дал Всем нам долги простил на радостях Подошло дело к свадьбе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 А блокадам детей прижала, зять около Полтавы имени купил, а наш ходит как дурак по кабакам, да и к нашему брату-мужику жалобы лезет. Потерял я брат Северу. Не в кого мне теперь это самое верить. Молодушество. У всякого человек свое горе бывает. Такие пить, значит? Вот у нас, к примеру, взять старшина. Жена к себе учителя среди белого дня водит, «Мужчины деньги на хмель сводит а старшина ходит себе до усмешки на лице делать!» Посунулся только малость. «Кому какую бах силу дал?» – вздохнул Тихон. «Силы разные бывают, правильно!» Долго мужичонок рассказывал. Когда он кончил, поцарилась в кабаке тишина. «Эй, ты, как у вас? Нечастный человек? Иди, выпей!» – сказал Тихон. Обращаясь к барину Барин подошел к прилавку И с наслаждением выпил милостыню «Дай мне одну минутку медальон!» Шепнул он Тихону «Посмотрю только и отдам!» Тихон нахмурился И молча отдал ему медальон Малый с рыбым лицом вздохнул Покрутил головой И потребовал водки «Выбей, барин!» «Эх, без водки хорошо!»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 Драматический этюд в одном действии Действующие лица Тихон Евстигнеев, содержатель кабака на большой дороге Семён Сергеевич Борцов, разорившийся помещик Марья Егоровна, его жена Савва, старик-странник Назаровна Ефимовна, богомолки Федя, прохожий-фабричный Егор Мерик, бродяга Козьма, проезжий, почтальон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 «Вот так, матушка, дай Бог здоровья!» Назаровна прикрывает Савве ноги. «И спи, батюшка!» Савва. «Какой уж тут сон! Было бы терпение букву эту перенесть. А матушка, хоть и, и не надо, не достоит грешних покой иметь». «Это что ж вы, богомолочка?» Назаровна. «Грозу Бог посылайте!» Ветер воет, а дождик так и хлещет, так и хлещет По крыше и в стекла, словно горошком дробненьким Чуешь? Разверзли коляби небесные Свет, свет, свет Федя И гремит, и гудит, и шумит, и конца краю нет гу -у -у. словно лес шумит гу -у -у. ветер, как собака, воет Ёжица Холодно, одежи мокрые, хоть возьми да выжми Дверь дастишь тихо наигрывает Размокла моя гармония православной, никакой музыки нет А то бы вам такую концерту отшпандорил, что держись, шапка Великолепно, кадриль ежели, или польку положим Или какой русский куплетец, все это мы можем В городе, когда в коридорных прегрант-отель состоял, денег не нажил, а в рассуждении гармонии все ноты превзошел. И на гитаре умею. Голос из угла. Дурак! Дуракские речи. Федя. От дурака слышу. Пауза. Назаровна. Сави. Тебе бы, старик, то топерече в тепле полежать, а ножку-то погреть. Пауза. Старик, человек божий, толкает Сава.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 Зачем помирать? Испави, Господи, зря помереть Помой, Испавенька, а там вы поднимусь с Божьей помощью Не попустить, Матерь Божья, в чужой земле помереть Повру дома Издалить сам? Вологодский, из самой Вологды Ищенин тамшки А где это Вологда? За Москвой, в губернии Чу-чу-чу Занесло ж тебе борода И все пешком Пешком, блядек Был у Тигана Задонского А иду в святые горы И святых глядя На ту волю Господня В Одессе А те, да, сказывают В Иерусалим задешево отправляют Будто за 21 руб А в Москве был? Эва Разов 5 Хороший город чу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 Да выводи меня из моего терпения Шиво в степи будешь Что же мне делать? Отходит от прилавка Что же делать? Задумывается Ефимовна Это тебя не чистый мутит Ты плюнь, барин Он тебя, каянный, шепчет Выпей, выпей, а ты ему Не выпью, не выпью Отстанет? Федя В башке ты, невось, тру-ту-ту-ту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 Пауза. «Сволочь!» Назаровна. «Старец может молитв творить и душу Богу отдает, а они, нечестивцы, друг дружку задирают, до да слова разные, срабняки!» Федя. «А ты, кочеришка, коли в кабак попала, не хныкай. в кабаки и кабацкие обычаи!» Борцов. «Как же мне быть? Что делать? Как мне дать ему понять?» какой же еще нужны красноречия?» — Тихону. «Кровь запеклась в груди. Дядя Тихон! Дядя тихо Сава Савва, стоник. «Стреляет в ногу, словно пулей огненной». «Богомолочек, матушка!» «Что, батюшка? Кто это плачет?» «Барин?» «Попроси барина, пуча из-за меня слезу прольет, чтоб довелось Вологде помереть».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 Подходит к Тихону Здорово, мордастый Аль не обознал? Клиеже у вас всех пьяниц Спознавать, что по большой дороге ходит Так для этого самого Во лбу почитай 10 дырнадо А ты и погляди Пауза Ай то спознал, скажи на милость По глазищам спознал Подает руку Андрей Поликарпов? Был Андрей Поликарпов А нынче почитай Егор Мерик Зачем так? Какой билет Бог послал, так и обозначаешь Месяца два, как мерик Ррр, гриби! Ррр, гриби, не смажался! Осматриваются Борзык тут нету? Тихо Какие борзы? Все больше мошка да комары Народ мягенький Борзы то чуть чай на перинах тут громко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 Одна глупость – оглядывать скамьи и народ. Славно привал арестантский. Здорово, ну что? Ефимовна Мерику. Глазища-то какие злющие. В тебе, парень, ворок сидит. Ты на нас не гляди. Здорово, беднота. Отвернись, толкает Саву. саушка на нас злой человек глядит. Испортит родименьки Мерику. Отвернись, говорю, аспинь. Савва Не тронет, матушка, не тронет Не попустит бог Здоровы православные Пожимают плечами Молчат Ха, Ведь не спите же, косолапые Чего же молчите Отверни глазища-то Гордыню бесовскую отверни Молчит, и старая корга Не гордыня бесовская А ласка, словом добрым хотел Почесть долю горькую Словно муки жметесь от холода Ну, жалко стало, хотел доброе слово вымолвить Но жду, приголубец, а вы рожу воротите Что ж, я не надо, подходит к Феде Из каких будете? Тутшние, хамоневские, заводские, с кирпичных заводов встань -кась. Федя, приподнимайся Ну, вставай, совсем вставай, я тут лягу Туись, твое место, что ли? Мое, пойди ложись на землю. Проходи, прохожий Не испужался Предки Ну, ступай я разговаривай Плакаться будешь, голубой человек тихон он, Не прикоснув к нему, парень Наплюй Какую ты имеешь полную праву Выторчил свои щучьи глазища и думаешь Испужался Собирает свой скарб В охапку идет И постелает себе до полу Черт Ложится и укрывается с головой Мерик Постилать себе на скамье Стало быть, не виноват Ты черта, коли им меня обзываешь Черди недокея Ложится и кладет рядом с собой топор Ложись, топорик, братик Дай я тебя Топор укрою Тихон Топор где взял? Украл, Украл А теперь вот и нашу с ним Как с торбой И бросать жалко, и девать некуда Как же она постылая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 «Тьфу, тьфу, тьфу, с нами крестная сила!» Закрывает лицо руками. «Саушка!» Тихо. «Зачем, уважаешь?» Обрадовался. Дверь хлопает от ветра. «Господи Иисусе, ветер-то ветер!» Мерик ветер. потягивается. «Эх, силищу свою показать!» Дверь хлопается от ветра. «С ветром бы с Эфтием померится!» Не сорвать ему двери, а я, ежели что, кабак с корнем вырвал. Встает и ложится. Эх, тоска. Назаровна. Молитвусь сотвори, идол. Что мечется? Ефимовна. Не трожь его, чтоб его пусто опять на нас глядить. Береку. Не гляди, злой человек. Глаза-то, глаза словно убедцы перед заутренней. Савва. Пусть ай глядит в богомолочке.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 Рюбка водки стоит тебе грош Меня же избавит она от страданий Страдаю Не блажь тут, а страданий Пойми Пойди, рассказывай кому другому, а не мне Ступай, пройди вон у православных Пучай, подносят тебе Христа ради, ежели шалают А я Христа ради только хлеб подаю Дери ты с бедняков А я уж и свиди, Не мне их обирать, не мне Понимаешь? Стучит кулаком прилавы не будет пауза у -у -у, постойте же оборачиваться к богомольцев а ведь это идея православный пожертвуйте пятачишку нутро просит болен федя ишь ты пожертвуйте жулик а водиться не хочешь как я удержаюсь как удержаюсь и да да и не да я шутил берегик не выбросишь у него барина «Известная жила!» «Постой! У меня где-то пяточишка валялся!» «Оба стакашку выпьем а пополам «Роется в карманах!» «Черт! Застрял где-то!» «Кажись, намерене что-то звякало в кармане!» «Нет! Нету! Нету, брат!» «Счастье твое такое!» «Пауза!» «Борцов!» и выпить мне нельзя!»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 тихон нелегкая тебя принесла выходит из-за прилавка парень какой ножся ну давай что ли снимать смерика сапоги кайнова в отроде вот так «Поставь их рядом вот так ступай тихон снявший сапоги идет за прилавок больно ты любишь мудрить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 Крепко обеими руками Держит руку Тихона с медальоном И молча смотрит на портрет Пауза Красивая дьяволица из Избарынь Федя Избарынь, щеки это, глаза Оттопы рук-то, не видать Волось по самый пояс Чисто как шивая Говорить собирается Пауза Мерик Для слабого человека это первая гибель «Сядет это верхом на шею и...» «Машет рукой. И крышкой тебе!» Слышен голос Кузьмы. пр р р Стой, тетеря!» Входит Кузьма. Явление третье. Теша и Кузьма. Кузьма входит. «Стоит хвачок на пути, Не проехать, и пройти!» «Ибо отца родного днем поедешь и приведешь а кабаки в потемках застверстви дать!» «Раступись, кто в Бога верует!» «Ну-ка, Стучит пятаком о прилавок. «Стакан маляры настоящий!» «Рыва!» «Федя!» «Ишь ты, черт верчины!» «Тихон!» ты не разбахивай, зацепишь!» «На то они от Бога дадили, чтобы ими разбахивать!»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 А допреж и не приведи, создатель, что было стоёрст верст пройдешь И не только, что деревни или двора Щепочки не узришь Так и дочуешь ты земля А давно баба насметь мачется? Восьмой десяток, батюшка Восьмой десяток? Скоро наживешь до вороньего века Глядит на Борцова А это что за изюмина? Глядит в упор на Борцова Барень Отцов устает Кузьбу И, сконфузившись, идет в угол И садится на скамью семён Сергеевич, да это вы или не вы? А? С какой такой стати вы В этом кабаке? Я что то вам тут место» «Молчи, Мелик Кузьбе Кто это? Мученик несчастный Нервно ходит около прилавка А? В кабаке, скажи на милость Оборваны, пьяны Я встревожился, братцы Встревожился!» Говорит Берику полушепотом Это наш барин Наш помещик Семен Сергеевич Господин Борцов Видал в каком виде? На какого человека он похож Топеря То-то -то вот пьяц до какой степени Пролегайся Пьет Я из его Деревни Из Борцовки Может, слыхали за двести верст от седа егоровскому езде уезде? Крепостными у его отца были. Ха, жалость. Богатый был. Большой? Право вылил отцовское-то? Нет, судьба, друг милый. Господин был большой, богатый, терезый. Тихону. Чай сам, небось, видывал, как бывалочи тут мимо кабака в город ешевал. Лошади барские, шустрый, коляска, лесорде, первый сорт. Пять второй держал, братец ты мой. Лет пять назад, помню, едет тут через Викишинский паром и за место пятака руку кидывает. Некогда, говорит, вне сдачу ждать. О, ума, стало быть, решился. Словно, как будто убы придем. Из малодушства все вышло. Жиру. Первое дело, ребята... Из-за бабы полюбила от сердечно одну городскую И представилась ему, что крашу ее на всем свете нет Полюбилась ворон, пуча ясно сокла Из благородных девушка Не то, чтобы какая-то беспутная или что А так, вертуха, хвостом, верт, верт, глазами Чурь, чурь, и все смеется, и все смеется Никакого ума Парам это нравится, по ихнему умно, А по нашему, по мужецкому Взял бы то со двора прогнал. Ну, полюбилась и пропадает и доля барская, Стал с ей хороводиться, То да сё, чай до да сахар и прочее, На лодках всю ночь ездить, На фортепианах играют. Не рассказывай, Кузьма, К чему, какое им дело до моей жизни? Извините, ваше высокоблагородие, Я только самую малость Рассказала и будет стих Я малость потому встревожился Очень уж я встревожился А лейкость пьет а, Мерик полушепотом а она его любила? Кузьма Полушепотом, который постепенно Переходит в обыкновенную речь Как не любить? Парень непустяковый Полюбишь коллег Нежели тысячи десятин до денег курни клюют сам до солидный, цыновитый, тверёзы Каждого начальства всё одно Как вот я тебя сейчас За ручку берёт Мерико за руку Старайтесь и прощайте, просим Ну, прохожу однажды, самый вечером Через сад господской Сам-то брату верстами мери Иду потихоньку, смотрю это Они сидят на лавочке И друг дружку изображать звук поцелуя Целують Он ее раз, она с меня его два Он ее забил ручку А она вся в И шмет, так и шмет С кривушем ей Люблю говорить тебе осень Осенья, как окаянный человек Ходит с места на место И счастьем похваляется С малодушством-то Тому руб, тому два Мне лошадь дал Всем долги простил на радостях Ах, ну к чему рассказывать У этого народа никакого сожаления Больно ведь я Ябаюсь, барин Просит, чего чуточку не рассказать Ну-ну, я не буду, ежели серчайте Не буду, мне плевать на их Слышны почтовые звонки Федя ты да и не ори, потихоньку Кузьма Взять так потихоньку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 Зять любит взять, известно знает Шельба свой интерес И ухом своим свиным не ведет Взял, а платить не надоть Наш так и заплатил все тридцать Глуп человек за глупости муки терпит Жена с облакатом детей прижала А зять около Полтавы имени купил Наш как дурак по кабакам ходит Да нашему брату мужику жалится Потерял я братцы веру Невкого мне теперь это самое верить Молодушество У всякого человека свое горе бывает Смеей за сердце сосет Так и пить, значит Ведь, к примеру, хоть о нашему старшану Жена к себе учитель среди бела дня водит Муж и не деньги на хмель изводит А старшана ходит себе да усмешки на лице делать Позорл столь к малости Тихон вздыхает Кому какую бог силу дал Всего раз бывает, это правильно Ну, сколько тебе расплачивается? Забирай, кровные Прощай, ребята Спокойной вам ночи, приятного сна Бегу, пора А кушетку к барыне из больниц везу Чай заждалась сердечная Размокла, убегает Тихон после паузы Эй, ты, как вас? И сейчас, человек, иди выпей Наливает Борцов подходит нерешительно к прилавку и пьет. Значит, теперь я тебе за два стакана должен. Какую ж ты долг? И вот и все! Заливай горе бедой. Федя. Выйби, барин, и моё. Эх, бросает пятак на прилавок. Пить, помирать или пить, помирать? Без водки хорошо, а с водкой ей богу, в аготии. Реводки и горе, и горя. Жар. Борцов. Фу. «Горячо!» «Мерик, дай-ка сюда!» Берет утика на медальон рассматривает портрет. «Хм! После венца ушла! Какова?» Голос из угла. надзи ка его, теж стаканчик! Пусть и мое выпьет!» «Мерик, силой бьет медальон о пол!» «Проклятый я!» Быстро идет до свое место и ложится лицом к стере. Волнение! Борцов! «Это...»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 Тихом Борцову «Ложись, ваше благородие, будет тебе на портрет глядеть» Тужит свечом «Брось ты ее» Борцов, пошатываясь «Где мне лечь?» тихон «На бродягино место, чай слыхал уступает тебе» Борцов подходит к уступленному месту «Я того объединял, это что же, тут мне ложиться, а?» Тихон Тут, тут не бойся, ложись Растягивается на прилавке Борцов ложится Я, Биан, все кругом Открывает медальон Свечечки у тебя нет? Пауза Ты, Маш Чудачик, глядишь на меня из рамочки и смеешься Ха -ха -ха. пьяный А разве над пьяным может смеяться? Ты пренебреги, как говорит Счастливцев, и полюби пьяного Федя ветер то как воет шутка Борцов смеется ха <смех> какая ты? Разве можешь ты так кружиться? Тебя не поймешь Мерик Бредит, на портрет загляделся ха <смех> комиссия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 Свекровь изводит девестку Девестка норовит, как бы облукавить мужа И конца нет Тихон Натрепали ему бабы и хор Вот он и топорчится Мерик И я один С погон века, пока мир стоит Люди плачутся Недаром и не зря в сказках, до песник Черт-то с бабой на одну линию ставят Недаром Хоть наполовину, да правда Пауза барин.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 Пусти, Тиган, сделай милость. Ресора в карете лопнула. Помоги, будь отцов родным. Веревочку бы только обвязать, а потом уж как-нибудь доехали бы. Кто едет? Голос за дверью. барни едет из города Варцановьева. 5 верст только осталось. Помоги, сделай милость. Пойди, скажи барыне, калейдас 10 рублей, так и веревка будет, и ресору починим. Голос за дверью. «Смыслился ты, что ли? Десять рублей! Собака тебе бешеная! Рад людскому горю!» «Как знаешь, не хочешь и не нужно!» Голос за дверью. «Ну, да ладно, погоди!» Пауза. «Барня сказала? Хорошо!» «Мелости бросим!» Отворяет дверь и впускает кучера. Явление четвертое. Теша и кучер. Кучер. Здорово, православные Ну, давай веревку, скорей Ребята, кто пойдет, поможет На чай, бери, пойдет Тихо, нет чего там на чай Учать дрыкнут Вдвоем справимся, кучер Фу-ой Насмаялся весь Холодно, в грязи ни одного сухого места Вот что еще, милый Нет ли у тебя здесь комнатки Парни погреться Карету покривила на бок, сидеть никак невозможно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 Тихон кланяется. Милости просим, ваше сиятельство. Жилье наш мужицкое, тараканья. Не попрезгуйте. мария Егоровна. Я тут ничего не вижу. Куда же мне идти? Сюда, ваше сиятельство. Идет ее к месту около борцова Сюда, милости просим. Дует на место. <связь> Комнатки у меня отдельные, извините, нету. Но вы, судариня, не сомневайтесь. Народ хорош тихой Марья Егоровна. Садится рядом с борцовым Какая ужасная духота Отворите, по крайней мере, хоть дверь Тихон, сложись Бежит и отворяет Настяш дверь Мерик Народ сябнет, а не двери Настяш Встает и захлопывает дверь Что за указчица? Ложится Тихон, извините, ваше сядетство Это у нас дурачок и уроденький Но вы не пужайтесь, не обидит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 Это ты? Откуда ты? Мария Егоровна, узнав Борцова, вскрикивает и отскакивает на середину кабака Идет за ней мари это я, я ха ха ха, -ха, -ха. Моя жена, Марий да где же я нахожусь? Люди, огня Мария Егоровна Отойдите прочь, лжете, это не вы Невозможно Закрывает лицо руками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 Все вскакивают с шумом и криком ужаса. Сава становится между Мериком и Марьей Егоровной. Денис с Ил в сторону Мерика и выносит свою баррель из кабака. После этого все стоят, как вкопанные. Продолжительная пауза. Борцов ловят в воздухе руками. «Мари, где же ты, Мари?» Назаровна. «Боже мой, боже мой!» Душеньку мою, надорвали вы, убивцы И что за дочь окаянная? Мерик, опуская руку с топором Убил я ее? А нет Тихо Благодари Бога, цела твоя голова Мерик Не убил, стало быть Пошатываясь, идет к своей постели Не привела судьба помереть от краденого топора Падает до постель и рыдает <Стит> тоска! Злая моя тоска! Пожалейте меня, люди православные! Занавес Антон Павлович Чехов «На большой дороге» Читал Джагангир Абдулаев 22 июня 2022 год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 Ну, еще Василий Васильевич барин, помещик, дилетант, иллюстратор и виндитист сильно чувствовавший старый русский стиль, блину и эпос. На бумаге, на фарфоре и на закопченных тарелках он производил буквально чудеса.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 Очень часто из старого перекрашенного платья, из ничего не стоящих кусочков, тюля, кружев, полюши и шелка выходили просто чудеса. Нечто обворожительное. Не платье, а мечта. От партихи Ольга Ивановна обыкновенно ехала к какой-нибудь знакомой актрисе, чтобы устать с театральной новости и, кстати, похлопотать за насчет билета к первому представлению новой пьесы или к бенефису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 «Милый мой метродотель!» — говорила Ольга Ивановна, всплескивая руками от восторга. «Ты просто очарователен! Господа, посмотрите на его лоб! Дымов, повернись профиль! Господа, посмотрите! Лицо бенгальского тигра! А выращение доброе и милое, как у оленя!» «У, милый!» Гости ели и, глядя на Дымова, думали «В самом деле, славный малый!»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 счастью не будет конца в апреле в мае и в июле датча далеко за городом прогулки и тюда рыбная ловли соловьи а потом с июля до самой осени поездка художников на волгу и в этой поездке как непременный член со будет принимать участие и ольга ивановна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 И ему весело было смотреть на свой сверток, в котором были завернуты икра, сыр и белорыбеца. Когда он отыскал свою дачу и узнал ее, уже заходило солнце. Старуха и горничная сказала, что барыне нет дома и что, должно быть, они скоро придут. На даче, очень непреклядный на вид, с низкими потолками, оклеенными пищей бумагой и с неровными щелистыми полами, было только три комнаты –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 А Волга уже была без блеска, тусклая, матовая, холодная на вид. всё все напоминало о приближении тоскливой хмурой осени. И казалось, что роскошные зеленые ковры на берегах, алмаз для отражения лучей, прозрачную синюю даль и все щегольское и парадная природы сняла теперь с Волги и уложила в сундуки до будущей весны. И вороны летали около Волги и дроздили ее «Голая, голая!»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 Сидела за перегородкой на кровати и, перебирая пальцами свои прекрасные льняные волосы, и воображала себя то в гостиной, то в спальне, то в кабинете мужа. Воображение уносила ее в театр, к партихе и к знаменитым друзьям. Что-то они поделывают теперь? Вспоминают ли о ней? Сезон уже начался, и пора бы подумать о вечеринках, о дымах.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 хлибдулла ольги ивановна самая главная причина что вы уже тяготитесь мною да сказала одна и зарыдала если говорить правду то вы стыдитесь нашей любви вы все стараетесь чтобы художники не заметили хотя этого скрыть нельзя и все давно уже известно ольга я об одном прошу вас сказал художник умоляющий и приложив руку к сердцу об одном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 Он отстранил ее руками и отошел И ей показалось, что лицо его выражало отвращение и досаду Но В это время баба осторожно десла ему в обеих руках тарелку со щами И Ольга Ивановна видела, как она обмочила в щах свои большие пальцы И грязная баба с перетянутым животом И щи, который стал шат да хлебать и Рябовский И изба, и вся эта жизнь, которую вначале она так любила За простоту и художественный беспорядок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 И она в одно мгновение решила рассказать ему все, что было Давшая ему поцеловать себя и обнять Она опустилась перед ним на колени и закрыла лицо «Что, мама?» — спросил он нежно «Соскучилась» Она подняла лицо, красное от стыда И поглядела на него виновато и умоляющая Но страх и стыд помешали ей говорить правду «Ничего», — сказала она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 Маленького стриженого человечка с помятым лицом Который когда разговаривал с Ольгой Ивановной То от спущения расстегивал все пуговицы своего пиджака И опять их застегивал И потом начинал правой рукой щипать свой левый ус За обедом оба доктор говорили о том Что при высоком состоянии диафрагмы Иногда бывает перебой сердца Или что множественные невриты в последнее время наблюдаются очень часто Или что вчера Дымов скрывший труп с диагностикой и злокачественной анемии, нашел рак поджелудочной железы. И казалось, что оба они вели медицинский разговор только для того, чтобы дать Ольге Ивановне возможность молчать, то есть не лгать. После обеда крестелёв садился за рояль, а Адымов стыкал и говорил ему, «Эх, брат, ну да что, сыграй что-нибудь печальное». Подняв плечи и широко растаяв пальцы, Кристелев брал несколько аккордов и начинал петь с тенором,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 «Да, ты никогда не писал еще ничего подобного. Знаешь, даже страшно». Потом она начинала умолять его, чтобы он любил ее, не бросал, чтобы пожалел ее, бедную и несчастую. Она плакала, целовала ему руки, требовала, чтобы он клялся ей в любви и доказывала ему, что без ее хорошего влияния он собьется с пути и погибнет.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 Он утром не пил чаю, не пошел в больницу и все время лежал у себя в кабинете на турецком диване. Ольга Ивановна по обыкновению в первом часу отправилась к Кребовскому, чтобы показать ему свой этюд на Тюрморт и спросить его, почему он вчера не приходил. и тут казался ей ничтожным и написала она его только за тем, чтобы иметь лишний предлог сходить в художнику. Она вошла к нему без звонка, и когда в передней снимала калоши, ей послышалось, как будто в мастерской что-то тихо пробежало по женски шурша платьям. И когда она поспешила заглянуть в мастерскую, то увидела только кусок коричневой юбки, который мелькнул на мгновение и исчез за большой картиной, занавешанной вместе с Мольбертом до пола черным калинкором. Сомневаться нельзя было. Это пряталась женщина как часто сама Ольга Ивановна находила себе убежище за этой картиной. Львовская, по-видимому, очень смущенно, как бы удивился ее приходу, протянул к ней обе руки и сказал, натянута улыбаясь, «А, очень рад вас видеть. Что скажете хорошенького?» Глаза у Ольги Ивановны наполнились слезами. Ей было стыдно, горько.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 После обеда наступили потемки. Когда Ольга Ивановна вышла в гостиную, Гристирев спал на кушетке, подложив под голову шелковую подушку, шитую золотом. кхе репел он.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 Он Шрек, а я Кристелев. И больше ничего. Время тянулось ужасно долго. Ольга Ивановна лежала одетой в неубранной с утра постели и дремала. и чудилось, что вся квартира от пола до потолка занята громадным куском железа. И что стоит только вынести вон железо, как всем станет весело и легко. Очнувшись, она вспомнила, что это не железо, а болезнь Дымова. «Натюра морт» Порт Думала она Опять впадая в забытье Спорт, кохт А как Шрек? Шрек, грек, врек Крек А где-то теперь мои друзья? Знают для они, что у нас горе? Господи, спаси Избави Шрек, грек И опять железо Время тянулось длинно, а часы в нижнем этаже били часто, и то и дело слышались звонки, приходили доктора. Вошла горничная с пустым стаканом на подносе и спросила: "Барыня, постель прикажете постелять?" И, не получив ответа, вышла. Пробили внизу часы, простился дождь до Волги, и опять кто-то вошел в спаню, кажется, посторонний. Ольга Ивановна наскочила и уставилась к "Который час?" спросила она. "Около трех»